Время скок. Перенеси-ка нас обратно в библиотеку. Вот мы и дома. Ну как, Чиостик, понравилось путешествие? Очень, очень понравилось. Я столько всего узнал. Удивительная страна. Дядя Кузяк. Мы ведь ещё посетим с тобой Китай. Там ещё так много интересного. Обязательно Чеостик. Обязательно.